День 128. Мендоса. Продолжение. И проснулись намного позднее, чем планировали. Умылись и побежали на завтрак. Оказалось, в хостеле действует правило «в большой семье не щелкай клювом». Поэтому хлопьев с молоком нам не досталось. Зато на столе лежала целая гора грязной посуды. Мы раздобыли чашки и молоко, позавтракали и отправились исследовать Мендосу, прихватив с собой белье для прачечной. Начались с исторического центра. Теперь он расположен на площади Независимости, а раньше был рядом с руинами Сан-Франциско. В 1861 году Мендоса была полностью разрушена сильным землетрясением. Вместе с группой туристов нам удалось проникнуть к руинам бесплатно. Там вежливо объяснили, что для посещения этого памятника старины необходимо купить билет в музей, но исторической части нам на сегодня хватило. Мы отправились дальше. Почему-то все идущие нам навстречу люди зевали, да и день был не слишком солнечный. Но на площади нас ждал приятный сюрприз. Неожиданно столкнулись с той самой семьей, которая помогла нам добраться до Мендосы. Немного поговорили, ровно столько, сколько нам позволяло наше знание испанского, взбодрились и пошли дальше. На площади независимости полным ходом шли приготовления к вечернему празднику, дегустации вина. Начинался сбор урожая, и все жители Мендосы собирались это отмечать на широкую ногу. Мы вернулись в хостел. Дэн прилег отдохнуть, я отправилась на поиски прачечной. Постирав и высушив белье, я вернулась в номер за Дэном. Он встретил меня печальными новостями из Мурманска. У Алены, его первой жены, умер от рака младший брат Миша. Я знала его весьма поверхностно, но была прекрасно знакома с Аленой и ее мамой, тетей Любой, поэтому очень расстроилась, представив, как им сейчас непросто. Миша был еще очень молод, около 30 лет. Как хорошо, что судьба милосердно не дает нам знать будущее. Ведь уже тогда она чертила свою ужасную параллель, с которой мне придется столкнуться через пять лет, когда от рака умрет мой младший брат Миша в возрасте 32 лет. Ужасное совпадение. Жестокая шутка. Но я благодарю Бога за мое тогдашнее неведение и за то, что Он устроил мир так гуманно». Ведь нет ничего хуже ожидания ужасной потери, когда каждый час равносилен году. А тогда мы путешествовали и жили настоящим. Поэтому вернемся в Мендосу. Мы узнали, что по-испански мармелад называется «бонбон де фрута» и отправились в район административных зданий, где нашли чудесную видовую точку на крыше. Девушка по имени Ноэлла провела нам подробную экскурсию. Мы рассказали ей про проект «World for Love». Она сообщила, что на площади независимости завтра планируется большое торжество. Будут выбирать королеву красоты. А еще нам, наконец-то, удалось проникнуть в загадочную галерею рядом с хостелом. Это было очень интересное место, в котором были выставлены произведения современных художников. Нам даже провели мини-экскурсию по экспозиции. Вечером мы снова работали, а в номер въехала новая соседка с юга Австралии.